Глава 27 седьмая. День был обычным. Я встретилась со Стаси в кафе за обедом, а потом Булат сказал, что подъедет забрать меня через 10 минут. Но я решила выйти пораньше и подышать воздухом в парке, через дорогу от кафе, заодно размять ноги. И тут случается это. Я хожу по дорожкам парка, и мне кажется, что подозрительный мужчина идет следом за мной уже несколько минут. Сначала я думаю, что это случайность, но его шаги начинают ускоряться, когда ускоряюсь я. Сердце вдруг замирает от ощущения опасности. Я пытаюсь свернуть в переулок, чтобы сократить путь до Людной улицы, но он идет за мной. Паника растет, я уже почти бегу, но слышу его голос. «Алиса, постой! Нам нужно поговорить!» Я оборачиваюсь, стараясь сохранить хладнокровие. Мужчина кажется обычным, чуть ниже среднего роста, с невыразительным лицом но в его глазах я вижу что-то неправильное, какую-то дикость. «Я вас знаю? Чего вы хотите?» Спрашиваю, чувствую, как голос дрожит, а что-то внутри надеется, что я просто паникерша, и он ничего плохого не хочет. Он же знает мое имя. Знакомый, которого я забыла? Вероятнее всего. Мужчина делает шаг ко мне, и я невольно отступаю назад. «Ты – причины ее страданий!» – глухо произносит он. «Она заслуживает счастья. А ты просто, просто забрала ее жизнь. Ты должна уйти, Алиса!» Я цепенею. Его голос становится все более громким, а глаза все более безумными. «Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите!» «Заткнись!» – кричит он, вынимая из кармана нож. Моя кровь стынет от страха. «Ты думаешь, я шучу?» Я люблю ее, а ты делаешь ее несчастной, но я все исправлю. Я избавлю ее от тебя. Я хочу убежать, но из-за шока не могу двинуться с места. А он приближается ко мне с оружием в руке. Помогите! Наконец вырывается из горла отчаянный крик. Рядом никого нет. Мужчина оказывается прямо передо мной, занесенный для удара рукой, и в этот момент меня резко отталкивают в сторону. «Отойди от нее!» «Булат! Это Булат!» Его голос звучит, как раскат грома. Я с трудом сохраняю равновесие и выпрямляюсь, но в следующую секунду вижу, как занесенный нож вонзается в Булата, исчезая в складках его пальто на груди. «Нет!» – кричу я, бросаясь к нему, но он удерживает мужчину, не давая ему нанести еще один удар. «Это отрезвляет меня!» Я снова кричу о помощи и беру телефон, набирая полицию и скорую. Мужчина пытается вырваться, но Булат, несмотря на рану, держит его, пока тот не перестает сопротивляться. Он скручивает его на земле и держит, не отпуская, несмотря на поток ругательств и нытья от этого чертового маньяка. — Булат! — рыдаю я, пытаюсь распахнуть его пальто, чтобы зажать рану, но он отстраняет меня. — Не мешает, он сбежит! — Я в порядке, Алиса, это просто царапина. Не плачь, ладно? Но я не верю ему. Голос выдает всю его боль, и я умоляю его дать мне посмотреть, но этот чертов упрямец стоит на своем. Только когда раздается вой сирен и появляется полиция, Булат оседает на землю, схватившись за грудь. Булат! Я опускаюсь рядом, руки дрожат, когда я пытаюсь остановить кровь, давя на рану. Скоро уже едет, потерпи! Он слабо улыбается, его лицо становится бледным, но глаза все еще полны тепла. Рана не глубокая. Это правда просто царапина, лисенок. Не бойся. Царапина! кричу я, слезы бегут по щекам. Ты мог погибнуть, Булат. Зачем ты так рисковал? Отпустил бы этого урода, ножа у него все равно уже нет. А если бы ты себе еще больше навредил? Если бы отпустил, его могли не поймать, а меня могло не оказаться рядом с тобой в следующий раз. Думаешь, он не попытался бы снова? Я никогда не буду тобой рисковать, Алиса, запомни это. Даже если истеку кровью, не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Идиот! Рыдаю я взрыв, продолжая прижимать рану, но, к счастью, скорая наконец-то прибывает. Позже в больнице я сижу рядом с его кроватью, не выпуская его руки из своих. Врачи сказали, что ему повезло. Нож вошел не глубоко, скользнув по касательной, но швы накладывать пришлось, и крови было прилично. Булат не сомкнул глаз с тех пор, наблюдая за мной как ястреб, словно я могу куда-то исчезнуть. Я никуда и не собираюсь уходить. К счастью, об Эли есть кому позаботиться. Ты сумасшедший, повторяю я в который раз качая головой, потому что он совершает один звонок за другим, отказываясь отдыхать. Булат хочет убедиться, что этот нападавший получит свое. Ты любишь сумасшедших? Отвечает он с усталой улыбкой, и я качаю головой, чувствуя, как слезы снова наворачиваются на глаза. Я люблю тебя, признаюсь я. Голос дрожит, но я больше не могу сдерживаться. Не знаю, что бы я делала, если бы ты. Меня прорывает как плотину. Я начинаю рыдать окончательно, расклеившись, и он сразу же садится, чтобы обнять меня. «Я никуда не собираюсь от тебя, лисенок, не убивайся так!» Шепчет он мне в щеку. «Все ведь хорошо. Не плачь, милая. Но эти слезы, как и его объятия, нужны мне» чтобы пережить страшные события этого дня.